В гуще событий. Глава 16. Некролог. Бакфаст Джорджетта Толлан. Старушка Джетти. От излияние в мозг. В штаб-квартире корпорации, которую она основала и которой посвятила всю свою жизнь. В возрасте девяносто одного года. Линд Джеральд Шемус. Рядовой армии США. В результате локальных действий экстремистов. Вэллея, в возрасте 19 лет. Ноукс Бенджамин Ральф, Бенни. В слишком крутом, слишком дальнем трипе на новом штамме Хай-Трип. У себя дома, в возрасте 24 лет. Питерсон Саша Морин, урождённая Уайлд. От рук своего сына, у себя дома, в возрасте 44 лет. Питерсон, Филип Хью Кларенс, от пули из пистолета полицейского, на пороге квартиры одной из своих жертв, в возрасте 20 лет. Роули, Грейс Джоан, от старости, осложненной разбитым сердцем, в государственном учреждении для престарелых бедняков, в возрасте 77 лет. Сугайгунтунг Мактилонг доктор медицины, доктор биохимии, профессор тектогенетики в Университете патриотизма от удара ножом в бедренную артерию в одиноких водах пролива Шангао в возрасте 54 лет. Вотмак Виктор Эрнст от пули, выпущенной себе в висок, в помутнении рассудка у себя дома в возрасте 60 лет. Хоган, Дональд Орвилл, от военного опустошения, на плавучей базе ВМС «Иллей», оставил по себе Дональда Хогана модели 2. Шелтон, Мак в результате падения, на земле под окном своего дома, в возрасте 23 лет. Эллерман, Эрик Чарльз, в результате, в кавычках, самоубийства. на обслуживающих его блок путях системы скоропоездов в возрасте 33 лет, а также жертвы мокеров, уличных беспорядков, саботажа, подрывных акций экстремистов, заболеваний, передоза, несчастного случая, войны, старости. Вопреки вышеупомянутому, десятки тысяч человек будут стоять по колено в воде Вокруг острова Занзибар.